Мерно постукивали колеса, протяжно гудел паровоз. А за окном мимо Каупервуда проносились поля и равнины, как проносится неудержимым потоком время. И он сквозь дремуты думал о жизни и о тех переменах, которые несет с собою бег времени. Глава 56. Вернувшись в Нью-Йорк, Кауперлуд решил навестить Эйлин. И тут его ждал приятный сюрприз. За это время она много думала о его предложении расширить и перестроить дом, сообразуясь с ее вкусом. Он не мог бы предложить ей ничего приятнее, и теперь Эйлин показала ему на выбор несколько вариантов проекта, подготовленных по ее заказу архитектором. Все это были эскизы в цвете. Каупервуд остался очень доволен эскизами. Раймонд Пайн, американский архитектор, проектировавший в свое время его дворец, теперь представил проекты слияния двух домов в единый ансамбль. Эйлин оживленно сообщила, что ей нравится и этот эскиз. И вон тот, и еще третий, совсем по иному трактующий задачу. Решив повидаться с Пайном и посоветовать ему не спешить, Каупервуд, наконец, простился с Эйлин. «Это очень хорошо», — думал он. «Занятие таким делом, которое не только воплотит художественный вкус и их обоих, но и будет в глазах общества доказательством их примирения». Однако Настейра Каупервуду было нелегко привыкать к жизни в Нью-Йорке, да и в Америке вообще. Со время поездки в Лондон его взгляды изменились. Не то, чтобы англичане оказались менее изворотливы или напористы, когда они отстаивают свои интересы, нет. Но познакомившись со Стейном Джонсоном и их компаньонами, Каупервуд убедился, что они как-то даже бессознательно умеют сочетать отдых и удовольствие с делами, будь то торговля или финансы. А вот здесь, в Америке, как говорится, бизнес превыше всего. Вот и он с тех пор, как приехал в Нью-Йорк, не занимался ничем, кроме дел. Здесь его больше ничто не интересовало, и потому его мысли непрестанно возвращались к Бернис и Праерскову. Тем не менее, он решил объехать все города, где рассчитывал добыть капитал. Это была бешеная гонка по восточным штатам. И Каупервуд отчаянно устал. Впервые в жизни он не то чтобы почувствовал, а подумал, что стареет. К счастью, этой изнурительной поездке положила конец телеграмма от Джонсона. Некоторые группы пытаются оказать давление на парламент, и потому присутствие мистера Каупервуда в Лондоне совершенно необходимо. Каупервуд показал телеграмму Эйлин. Прочитая ее, Эйлин подняла глаза на Каупервуда, и сказала, что у него усталый вид. «Должен же он позаботиться о себе. Здоровье прежде всего. Об этом нельзя забывать. Пора бы ему свернуть дела в Европе и уйти на покой». Он ответил, что и сам подумывает об этом. Кстати, он не хочет обременять ее заботами о своей галерее. Пока он будет в отъезде, за картинами присмотрит мистер Касберт, человек, суждению которого вполне можно доверять». А тем временем Бернис уже стала беспокоить длительное отсутствие Каупервуда. С каждым днем, проведенным без него, она чувствовала себя все более одинокой. Лорд Стейн не раз возил ее на различные приемы и званые вечера, где знакомил со своими друзьями, а однажды они были даже при дворе, и все же Бернис не доставала Каупервуда. Ей владела странная необъяснимая тоска по нем. Он был в ее жизни всем. Сила его личности затмевала для нее блеск высшего света, которым пленял ее воображение лорд Стейн. Да, конечно, Стейн приятный и интересный спутник. на вернувшись в прайорсков, она снова всеми помыслами, всем сердцем была с Что-то он сейчас делает, с кем проводит время. Неужели он снова увлекся лорной Мэрис? или кем-нибудь еще, а быть может он вернется к ней таким же страстно влюбленным, как и уехал? И приедет ли с ним Эйлин, или ему удалось задобрить ее, и она хоть на время оставит его в покое?